На секунду льву показалось, что над ними издеваются, но в волооких глазах девушки горело такое неподдельное восхищение, что он улыбнулся. На хмыкнул. Рабинович вновь сунул морду в дверь и примеряюще фыркнул, обнажив в ухмылке неровные желтые зубы. Возревновавший было башмачник радостно захихикал, присвистывая сквозь недавние дырки. Мгновением позже все буквально плюхнулись на пол от невыносимого хохота, абсолютно беспричинного, поступорожнего, но такого искреннего и счастливого. Мосты взаимопонимания порой очень Трудно наводимы, а смех является самой короткой дорогой от сердца к сердцу. Ну и что из того, что новая любовь Ахмеда кардинально отличалась от всех девушек Багдада? Да и только Багдада ли? Ходить по улицам без чадры, на равных разговаривать с мужчинами? гоготать во весь голос, не опускать глаз и вообще вести себя так, словно весь мир должен отвернуться, если его что-то не устраивает, способен не каждый. Ирида Аль-Дюбина, внебрачная дочь самого визиря и скромной декханки из высокогорного улуса, могла позволить себе многое. А отец никогда и не отказывался от меня. Непринужденно развалившись на подушках и частично, пардон, на дорогом башмачнике, первая феминистка Востока вкушала краденое вино и купленные персики, продолжая светскую беседу. «Когда, может, помогает мне и маме, но женщины в наших краях совсем не похожи на ваших. Мы свободны, сильны и уверены в завтрашнем дне». «Поэтому в нарушение шариата не носите паранджу», — подковырнул Думуло. «А ты сам пробовал ходить в этой душегубке?» О, если, конечно, мой мужской опыт может хоть что-нибудь значит в вопросах законов, данных свыше всем истинно верующим мусульманам, то я бы...» — вот и молчи, — добросердечно посоветовала девица. «Под этой сеткой на жаре все...» Румяна, белила и сурьма сплавляются в такую маску, что, сняв паранжу, я могу шайтанов распугивать одной улыбкой. Нет уж, носила пару раз, избавял лах от такой прелести. Но разве взгляды мужчин, без пялящихся на ваше лицо, не наводят достойную дочь правоверного на грешные мысли? Продолжал домогаться Хаджа. Аболенский лишь молча прихлебывал вино, явно наслаждаясь их спором. Ахмед тот вообще молчал, изредка восхищенно похрипывая, когда возлюбленная слишком сильно вжимала его плечиком в стену. Меня грешные мысли отродясь не посещали. Уверенно парировала могучая Ирида. Да и мужчин, таращащихся на меня, тоже. Они скорее в стороны шарахаются. А если успевают о чем-либо подумать, так только о бегстве. Словно я, слон или кого-то задела нарочно. А, вы случайно? О, Аллах, конечно, случайно. Ну, сбила двух стражников на базарь, стукнулась бедром о некрепкую лавку пряностей, ну, смахнула локтем какие-то тюки с тканями, да мало ли. В небрежном жесте рассказчицы сквозила такая простодушная нега, что уточнять количество разрушений не хотелось. «Да, было бы из-за чего шум поднимать», — раздумчиво согласился на средин. «Тем более, что ваш высокопоставленный отец наверняка сумел успокоить пустых злопыхателей». «Папа? Вот уж нет. Он за меня никогда не заступается». Хочет, чтобы я училась самостоятельности. Приличной девушке трудно пробить себе дорогу, но мы с сестрой не сдаемся. Упс!» На этот раз Абаленский от удивления едва не поперхнулся вином. Представить на багдадском базаре двух таких богатырш было выше его сил. Э -э, «Прошу прощения». Так у вас еще и сестричка есть? Есть, хвала Аллаху, довольно потянулась Альдюбина. Сводная, не родная, но я ее очень люблю. Если кто только попробует обидеть, в порошок сотру. И кое-кого уже стерла, между прочим. Хо -хо. А вот, кажется, она, моя милая, Эпифенди, В стену лавки легонько постучали, лев и хаджам отпрянули в угол, понимая, что если сейчас сюда войдет сводный дубликат, увы, их надежды жестоко обманулись. Что их, кстати, несказанно обрадовало? Такой вот житейский парадокс.